Глава двенадцатая Следующие часы слились в одну сплошную пелено. Носились инженеры и техники, готовясь Севастополь к внеплановому вылету. Носился Степан, которому я доверил принять у великих князей технику прыжка с парашютом. Да, без этого я отказался пускать их на борт. Мало ли что случится, а трупы царских детей мне не нужны ни на совести, ни на репутации. Носились всякие странные люди. Не знаю, как они прослышали, но, кажется, каждый второй житель города подходил с просьбой передать что-то в столицу. Сначала я не отказывал, потом, когда гора посылок стала расти, ввел ограничения, а потом все же начал говорить «нет». Впрочем, последний прием срабатывал не со всеми. Корнилов и Нахимов тоже пожелали передать приветы старым товарищам с которыми когда-то начинали на Балтике, к счастью, без передачек. Меньшиков вложил мне в руку несколько запечатанных писем и записку с адресами, а Николай Николаевич привел с собой ядовитую стерву. По просьбе Горчакова великий князь согласился прихватить ее с собой в столицу, и я оказался перед соблазном. Соврать, что места больше нет, увы, оно было. Груз на человека не больше десяти килограммов, напомнил я и отвернулся. Черт с ней со стервой. От Севастополя до Петербурга всего тысяча семьсот три километра. По прямой. Я перепроверил по картам и теперь знал точное расстояние. При скорости в шестьдесят километров в час долетим всего за полтора дня. С учетом ветра и возможного ухода в сторону за два. Столько можно и потерпеть. Все-таки хорошо, что турбины уже установили. Плохо, что еще не все проверили, но запасные детали для них мы тоже возьмем вместе с Михаилом Михайловичем, так что справимся. А еще можно добавить один обычный паровик. Запас по весу есть, так будет спокойнее. Выкинув из головы стерву и двигатели, я вернулся к подготовке. Экспресс-допрос Лисовского, все ли он продумал, чтобы обеспечить нам место для посадки. Мы с Волоховым посылали человека для этого, но пока он еще точно не добрался до Санкт-Петербурга. Так что будем действовать по ростовской схеме. Зависаем, ждем, пока нам выделят какой-нибудь подходящий ангар, ставим мачту, паровую лебедку и вперед». При поддержке великих князей проблем быть не должно. После Лисовского я зашел к инженерам и доктору Гейнриху. Эти должны были составить список, что не особо большое, но редкое мы могли бы привести из столицы, чтобы ускорить наши исследования. Подумал, все ли учел. И пошел на передовую. У нас почта работала с таким отставанием, что о ней и думать не хотелось. А у многих солдат из сводного морского отряда есть семьи, и подать весточку через столицу будет гораздо быстрее. В общем, каждый из наших написал по письму. Вышел еще один мешок на полсотни килограммов, но о них я ни капли не жалел. Вернувшись и взглянув на часы, я забрался на ящик из-под запасного двигателя и громко прокричал одно единственное слово. — Время! Вот и финальный этап перед стартом. Проверка систем все работала идеально. тьфу тьфу фу Погрузка гостей, великие князья и прибившиеся к ним стерва степенно поднялись по сброшенным мазкам. — Выводим Севастополь! По моей команде техники под присмотром Ильинского включили паровые лебедки. Как все быстро меняется! В первый раз нас вытаскивали присобаченной на скорую руку паровой телегой Руднева. А теперь все красиво, ничего лишнего, словно по-другому и не может быть. — Что-то хрустит! — испуганно пискнула прижавшаяся к окну стерва. Никогда не видел ее такой встревоженной, или играет, или на самом деле боится. Это фанера. Ветер немного прогибает ее, и стыки листов скрипят. Можно было бы собрать их по-жесткому, получилось бы тише. Но шар в полете немного меняет форму, и эта свобода ему нужна. — А почему меняет? — включился в разговор Михаил. Вот в чьем голосе точно был только интерес. — Я слышал, что те же шары просто надувают поплотнее, и все. Разве тут не работает правило? Чем больше газа закачаем, тем лучше. Отвечу с конца. Я запустил котлы и принялся ждать, пока в них снова вырастет давление. Несколько минут у нас теперь было. Это правило с воздухом точно не работает, вернее, не так. Количество водорода в шаре влияет на то, сколько он сможет поднять. Но важно и то, в каком этот водород находится состоянии. Чем сильнее его сжимать, тем больше он будет походить по плотности на обычный воздух. А значит, тем меньше будет его подъемная сила. — И как вы это узнали? — спросил Михаил. — Изучали. Например, те же корабли и пушки не строят наугад. Тоже изучают баллистику снарядов, крепость металлов, силу пороха. Собирают все это вместе и пытаются найти идеальную комбинацию. Я заметил, как переглянулись великие князья, кажется, не все так хорошо с научным подходом по другим направлениям. Кстати, свободное размещение водорода в шаре выполняет и еще одну очень важную роль. — Какую? — попалась на паузу стерва. Страх уже почти исчез из ее взгляда, вот только это пауза, затишье перед бурей которая могла закончиться самой настоящей панической атакой. Так что лучше сейчас, чем потом. — Вы же помните фонари в Севастополе? Так внутри них горит светильный газ, — продолжил я. — И шар может также вспыхнуть от любой искры? Девушка снова начала паниковать. Хуже, — признался я. — Если честно, водород может загореться от одного контакта с воздухом. Наберется его слишком много в одном месте, и все, взрыв. — Я должна выйти! Стерва рванула к выходу, но Митька уже был наготове и перехватил ее. — Если вы хотите, то такая возможность еще есть, — холодно продолжил я. — Но если что, то рекомендую сначала дослушать. Порох тоже может взрываться, но вы плаваете на кораблях с ним. Или угольная пыль. Это не только взорвется, но и вспыхнет, выжигая воздух даже внутри наших тел. Эти опасности, которые известны, которые мы контролируем, и поэтому можем находиться рядом с их источниками. Водород не сильно отличается. — Вы сказали, что порох опасен, так его несколько десятков бочек на весь огромный корабль. А тут малюсенькая каюта и целая гора того, что может нас испепелить. Как это можно сравнивать? После речи стервы даже Достоевский бросил опасливый взгляд наверх, и это после всех устроенных им взрывов. Да, умеет эта дама надавить на инстинкты. Просто берем и сравниваем, — я пожал плечами. Кто-то приручил собаку, кто-то слона. Размеры отличаются, но так ли велика разница между этими явлениями? Если ты знаешь, что делать, то никакой. А как мы защищены от взрыва? Михаил вернул разговор к главному. «То самое давление, — напомнил я, — если бы оно было большим, то водорода, вырвавшегося наружу, через даже случайный прокол или дырку от вражеской пули, разом стало бы много, и он бы вспыхнул. А так он будет выходить слишком медленно для этого, а учитывая, что мы еще и лететь при этом будем, рассеивая место протечки на десятки верст, то и вовсе ничего страшного». Никто ничего не сказал, но я даже так почувствовал, что все расслабились. Кстати, вот и Николай включился в разговор. Мне, конечно, будет интересно посмотреть на землю с высоты, но все же. Тут предусмотрены какие-то места для отдыха. Кресла-мешки я указал на несколько аморфных шаров в углу. Еще одна идея, как можно сэкономить вес, отказавшись от постоянных конструкций. — Что? — Это шар из ткани, набитый пухом, если на него сесть, он подстроится под форму вашего тела. При желании можно на нем даже уснуть. Я предложил великому князю попробовать, но тот решил все же не спешить и посмотреть за взлетом. Что ж, действительно пора. Я приспустил последний баллонет, задирая нос, и включил двигатели на малый ход. Хотелось бы взлететь резко и дерзко, но лучше потом, когда налет турбин составит хотя бы пару тысяч часов. Надежность и предсказуемость. Как же мне их не хватает. Лопатки турбины плавно зашелестели, разгоняемые паром. Вместе с ними начали раскручиваться и винты. Все быстрее и быстрее. На земле скинули удерживающие тросы, команда принялась их затаскивать а громада Севастополя поползла вверх. На высоте в километр триста я выровнял давление в баллонетах и перевел турбины на средний ход. Десять минут наблюдений, все работало штатно. Бросил взгляд на Достоевского. Михаил Михайлович тоже не заметил ничего странного. Что ж, значит, пора. Я полностью открыл заслонку котла, и турбина зашумела чуть громче, чем раньше. — Скорость? — тут же уточнил я. «Двадцать восемь узлов!» — быстро посчитал Митька. «Пятьдесят два километра в час», — перевел я про себя. «Очень неплохо, и это с частично боковым ветром». Наши пассажиры тем временем замерли у обзорных иллюминаторов. Даже Михаил, обычно старавшийся держаться отстраненно, не выдержал и словно мальчишка приоткрыл рот. «Еще бы! Когда в первый раз видишь, как удаляется земля, как уменьшаются казавшиеся раньше гигантами здания, дух захватывает». «Красиво!» — выдохнулась стерва, забыв про все свои страхи. «Действительно, красота — страшная сила!» «А что будет, если подняться выше?» — повернулся ко мне Николай. «Сможешь, капитан?» «Смогу, но там есть свои научные проблемы. Рассказать?» «Рассказывайте, Григорий Дмитриевич!» — включился в разговор Михаил. Когда вы говорите о науке, от этого почему-то не хочется спать, а наоборот возникает желание присоединиться и тоже попробовать что-нибудь новенькое. Это потому что я не просто рассказываю, но еще и показываю. Я подошел к одному из кресел мешков. Разрешите? Николай кивнул, показывая, что не против, если я присяду. И я показал, как пользоваться подобными приспособлениями. Поерзал, принимая позу поудобнее, дождался, когда ко мне присоединятся остальные, и тогда уже продолжил. Что нам известно про высоту? Я заметил, что и члены команды тоже внимательно меня слушают. Прежде всего то, что на высоте становится меньше воздуха. — Почему? Тут же спросил Николай, а я замер, задумавшись. — А что на самом деле сейчас известно в этом направлении? — про гравитацию земли писали галилей кеплер декарт они говорят законы ньютона нашелся я сейчас когда мы знаем что крылья ласточек могут опираться на воздух становится как никогда очевидно что и на него действует та же самая сила притяжения земля рядом с нами это самый массивный предмет так что рядом с ней воздуха будет больше а чем дальше от поверхности тем меньше Интересно, не встречал работ на эту тему, задумался Михаил. Раньше было сложно с практикой. Сейчас же, после появления новых летательных аппаратов, это изменится. Так мы с доктором Генрихом начали исследование, как влияет это изменение количества воздуха на людей. Наверное, плохо. Стерва попробовала напомнить о себе. "Ясное дело, согласился я. Выше полутора километров, в смысле после полутора верст вверх, организму начинает не хватать воздуха. Это приводит к головным болям и нарушениям тех процессов, что идут внутри нас и которые мы обычно не замечаем. Но главное, мы выяснили, что на высоте есть еще одна проблема, гораздо более опасная. «Какая?» — сверкнул глазами Николай. От его обычного холодного вида не осталось и следа. — Давление, — ответил я, — как есть давление внутри парового котла, так есть давление и вокруг нас. Чем выше, тем его меньше, и с этим нашим телам справиться гораздо сложнее. У нас нет доказательств, но мы предполагаем, что могут отечь легкие, мозг или какие-то другие органы. Я выдал все, что знал на тему высотных болезней, и теперь нервничал. Не выдал ли при этом что-то кардинально противоречащее современной науке? Да хотя бы про кривизну пространства-времени не стал рассказывать, и то хорошо. — Сколько открытий и это в осажденном городе? — задумчиво сказал Николай. — А что же вы сможете сделать, если окажетесь в столице? — Я был в столице ответ вырвался из меня сам собой и ничего не придумал вернее придумал но ничего не мог сделать ни на что из тех кто в меня поверил кто дал бы возможность хотя бы попробовать и мне и многим другим а я уверен что у нас в стране достаточно тех кто мог бы принести пользу если бы их только заметили с вами конечно некрасиво вышло но не все так плохо возразил николай Те же артиллерийское и инженерное управление регулярно отправляют своих представителей в разные города и даже страны, чтобы проверить десятки и сотни присылаемых нам прожектов. Россия вкладывала и будет вкладывать деньги в поиски талантов. Разработки новых винтовок, пушек. Теперь после вас мы, конечно, начнем искать таланты и среди тех, кто интересуется небом. Те же мины Якоби. — заметил Михаил. Их разработка велась на деньги морского ведомства. Я ничего не ответил. С одной стороны, настоящий Щербачев и не помышлял об изобретениях. С другой — я вспомнил 1855 год из своей истории. Тогда, в ожидании возвращения англо-французской эскадры, брат вот этой парочки Константин Николаевич за свой счет и в обход всех комиссий и приемок Построил с помощью Путилова тридцать две винтовые канонерки. С низкой посадкой они могли спокойно ходить даже не по самому глубокому Финскому заливу, грозя любому флоту судьбой шведов. Тех ведь также подловили за счет того, что русские галеры плавали там, куда морским кораблям было не забраться. В общем, хорошее техническое решение, огромная скорость его воплощения, которая показала потенциал русской экономики, но не системы, которая внутри себя ничего подобного родить не могла. Жаль, что рассказать сейчас об этом никак не получится. А вы что думаете, Юлия Вильгельмовна? Я включил в беседу нашу спутницу. Уверен, дочери декабриста есть что сказать. Один вопрос. Хватит ли ей на это решимости? Хватило. Кажется, я понимаю, о чем говорит капитан Щербачев. Она кивнула на меня. В Севастополе из-за осады действительно перестали тратить время на бюрократию, которая изъела Россию. Там или ты делаешь, или не делаешь. Все на виду. Все все знают. Поэтому, когда потребовалось, на летающие машины нашлись и деньги, и руки, а в Петербурге... — Сожрут вашего капитана и не поморщятся. Уверена? Неожиданно стерва хмыкнула. — Уже жрут, правда, не спеша. Не знают, что он уже летит по их душе. — Как вы о Григории Дмитриевичу возвышенно отзываетесь? Николай улыбнулся. — Так заслужил? — Если заслужил, я признаю. В любой другой ситуации стерва бы уже фыркнула, а сейчас только глазки потупила. Вот что правильная компания с людьми делает. Тут я заметил, что великие князья в целом настроены довольно благодушно, и появилась мысль, а почему бы не попробовать их разговорить. Учитывая компанию «Дети царя» и «Декабриста», мне было бы интересно услышать, что думает о России каждый из них и все же я спрашивал о другом я вернулся к изначальной теме разговора что вы юлия вильгельмовна думаете про возможность чего то добиться в нашем обществе по военным простым крестьянам если великие князья не против то я бы предложил вам не сдерживаться ведь ни для кого не являются секретом ни взгляды вашего отца не ваши собственные только С 1825 года прошло тридцать лет, что-то успело измениться, и мне было бы интересно узнать. А изменились ли вместе с этим и ваши мысли? Николай бросил быстрый взгляд на Михаила, а потом кивнул, условно, показывая, что он не против такого течения беседы. — Что думаю? Девушка смотрела на меня одновременно зло и с интересом. Вы бы хотели услышать, что я уперлась в старые догмы? Или как Герцен, при всем моем уважении, повторяла раз за разом мантры про тиранию? Так я знаю, что это не совсем так. Гонение на писателей. Так это Николай выплатил все долги Пушкина после его смерти? Думали, я не знаю. Или про попытки смягчить судьбу крестьян? Больше десяти миллионов, переведенных из поместных в государственные? Реформы графа Киселева, который пробует то прописать их права, чтобы никто их не мог нарушить, то налоги поменять с подушных на одиннадцать целых двадцать четыре сотых процента с капитала. Я знаю, что многое делается. Слышала даже про тот милый закон, который разрешил женам осужденных не ехать за ними в Сибирь. Вот только в то же время я не вижу, чтобы это работало. Чтобы жизнь стала лучше. Вы знаете, что те же крестьяне сейчас стараются изучить свои права и даже пытаются жаловаться, если их нарушают. Так с них взятки берут писари, чтобы эту жалобу написать. Вот такая у нас свобода, которая вроде бы есть, но до которой никак не получается добраться. Девушка с вызовом обвела взглядом великих князей, и Николай хотел уже было ей ответить, — как нас всех оборвал крик Михаила Михайловича. — Капитан Щебачев, стучат! Стучать начали лопатки! В его голосе сквозила самая настоящая паника. Еще бы, на борту два царских сына, а у нас авария намечается. Что происходит? Николаев вскочил на ноги, а вслед за ним встал и Михаил, а взгляд стервы начал стекленеть. И куда только недавнее бесстрашие пропало. Все в порядке. Я поднимался неспешно. Лейтенант Лисовский, заглушите левую турбину. Есть заглушить правую турбину на самый малый и работайте рулем, чтобы нас в сторону не сносило. Есть самый малый и работать рулем. Моряк первым пришел в себя и вспомнил про инструктаж. В отличие от наших инженеров и священников, я не собирался полагаться на Бога и Авось, понадеявшись, что полет пройдет без происшествий и поэтому заранее заложил что турбины будут ломаться и что мы будем их чинить вот и михаил михайлович достоевский очнулся вытащил технические карты и принялся откручивать кожух что происходит повторил свой вопрос николай сейчас будем смотреть что же такое начало стучать ничего особенного я залез в специальный ящик И вытащил промасленные тканевые перчатки. Первые полеты они такие. Мы учимся не только летать, но и чинить. Кстати, не хотите попробовать на самом деле разобраться в науке, что такое летать? Не как пассажиры, а как творцы. Я вытащил еще несколько комплектов перчаток и посмотрел на великих князей.